Мистика — это сыр, Христос тоже из сыра, даже более того, это целые горы сыра. Не упоминал ли святой Августин, что в Библии Христосу говорили «монтус коагулатус», «монтус ферментатус», а это следует понимать как настоящую гору сыра? И это сказал не Дали, а святой Августин. Дали лишь повторил сказанное. Еще с самых истоков бессмертной Греции греки из тоски, пространства и времени, психологических божеств и возвышенных трагических волнений человеческой души создали весь мифологический антропоморфизм. Продолжая потомственную линию греков, Дали лишь тогда доволен собой, когда ему удается из тоски пространства и времени и квантованных волнений души делать сыр. И сыр мистический, божественный. Выставка в музее Голиера проходила с 19 по 31 мая и привлекла внушительную толпу зрителей. По этому случаю в честь Дали был издан каталог, в подготовке которого принимали участие Клови Эро, Рене Эрон де Вильфос, Марсель Брион, Раймон Кунья, Жан-Марк Кампань, Жан Бордио, Бруно Фруассар, Пьер жан Клод Ружея Маркс, Креспель, Жан-Катлан, Гастон бунер Андре Порино, карьер. Сентябрь, 1. Спустя 20 лет после того, как был написан пилок моей тайной жизни, волосы мои по-прежнему черны. Ногам всё ещё неведом унизительный стягмат хотя бы одного мозоля. А наметившийся был живот снова выправился, обретя после операции аппендицита Почти те же очертания, которые были у него в юности. Дожидаясь веры, которая есть милость Господня, я стал героем. Не это ошибаюсь. Сразу двумя героями. По Фрейду герой — это тот, кто восстал против отца и родительской власти и в конце концов смог одержать победу в этой борьбе. Именно так случилось у меня с отцом, который очень меня любил. Но у него было так мало возможностей любить меня, пока он был жив, что теперь, когда он на небесах, он оказался на вершине другой, достойной Корнеля трагедии. Он может быть счастлив лишь в том случае, если я стану героем именно из-за него». Та же самая ситуация сложилась у меня и с Пикассо, ведь он для меня второй духовный отец. Восстав против его авторитета и все так же по-корнелевски одерживая победу, я обеспечил Пикассо радость, которой он может наслаждаться, пока живет на свете. Если уж суждено быть героем, то лучше стать героем два раза, чем ни одного». Точно так же со времен своего эпилога я не развелся, как это сделали все остальные, а, напротив, снова женился на своей же собственной жене, на сей раз в лоне апостольской римской католической церкви, тотчас же после того, как первый поэт Франции, Поль Эльвар, который одновременно был и первым мужем Галы, своей смертью сделал это возможным. Мой тайный брак был заключен в обители Пресвятой Девы с Ангелами и наполнил меня исступлённым волнением, превзошедшим все возможные границы. Ибо теперь я знаю, что они существуют на земле сосуда, который был бы способен вместить драгоценные эликсиры моей неутолимой жажды торжественных церемоний, ритуалов священного. Через четверть часа после своей повторной женитьбы я весь телом и душою оказался во власти нового каприза.